Глава седьмая. Часть первая. Джипа прижимался широкой спиной к трясущейся стенке трейлера и не сводил глаз с остальной громады броневика, отстоявшей всего на несколько сантиметров от его округлого животика. Трейлер следовал за всеми изгибами траектории быстром чащегося Бьюика, и трое бандитов прилагали массу усилий, чтобы удержаться на ногах. «О, Санта-Мария!» — восклицал итальянец. «Так значит, там в кабине человек?» «Да», — кивнул Морган. «Но только он нас не побеспокоит. Он мертвый. Послушай, Джипа, ты должен отогнуть эту шторку. Надо посмотреть, не нажал ли он все-таки кнопку радиосигнала». Тут вмешался Блэк. Впервые с начала дела он предложил что-то толковое. «Радио-то от аккумулятора работает. Давайте обрежем снизу провода». Точно, поддержал Морган. А ну-ка, джипа, лезь под днище и посмотри, где там провода. Живо! Джипа отарапел. Не полезу я туда, заявил он. А если эта штука дёрнется, от меня же мокрое место останется. Ты понял, что тебе сказано, набучился Морган. Живо полезь! Ругая себе под нос, итальянец открыл шкафчик, где хранил инструменты, и вытащил оттуда ножницы для резки проволоки и отвертку. Морган заглянул внутрь кабины Бьюика через занавески. Они уже выехали на асфальтовую дорогу, и Китсон гнал машину вовсю. Трейлер опасно раскачивался, и если на пути попадется коп, он обязательно за ними увяжется. Но Моргану было никак не предупредить шофера о том, что нужно сбавить ход. Он только надеялся, что Алекс сам это сделает, когда доберется до хайвэя. Джипа лег на пол и попытался протиснуться под броневик. Зазора почти не оставалось, и у итальянца замирало сердце. А в конце концов он все-таки протиснулся, и Морган подал ему фонарик. Подползая под мотор, Джипа увидел прямо перед собой большое красное пятно. Не успел он понять, что это кровь? Как ему за шиврот капнуло что-то горячее и липкое. Жи подёрнулся назад, его пробело зноб. Значит, покойник тут рядом, за тонким дном бронемашины. Охваченный ужасом итальянец принялся дрожащими руками нащупывать провода, идущие к аккумулятору. Если бы не Морган, можно было бы сольгать, что он перерезал проводку, но главарь следил неотрывно, и джипа сольгать не решился. Наконец, он углядел один провод. Но добраться до него никак не получалось. Мне не достать, Фрэнк, пожаловался джип. Лучше сверху попробовать. Капот на замке, ответил Морган. А ну-ка, погоди. Он пошарил в ящике для инструментов и добыл оттуда нужные кусачки с длинными ручками. Держи, сказал он, заталкивая их под броневик. Этим точно достанешь. Джип положил на пол фонарик и взял инструмент. Примерьсь так и эдак. Он нашёл нужную позицию, чтобы орудовать кусачками, но пока он возился с ними, потерял из виду провод. "Посвети мне", попросил он, задыхаясь. "Лезь туда и посвети", велел Морган Блэку, отодвигаясь. Блэк без усилий залез в щель, подобрал фонарик и посветил. Он тоже заметил кровь и на полу, и на перепуганной физиономии джипа, и содрогнулся. Наконец итальянец перекусил провод. "Готово". объявил он. Дай мне отсюда вылезти. Блэк полез назад, но вдруг замер, услышав нечто жуткое, не то вздох, не то стон из кабины. Затем послышался шорох, как будто кто-то скреб по днищу бронемашины. Блэк отшатнулся, словно до него кто-то дотронулся. Санта Мария, пробормотал Джиппо. Да выпусти же ты меня. Оттужесон принялся пинать Блэка, пытаясь отпихнуть его и вылезти первым. Блэк сжал зубы и вдарил итальянцу под рёбра так, что у того перехватило дыхание. "А ну кончай", прикрикнул на него Морган. Блэк вылез из-под броневика и поднялся, оправляя одежду. "Что там стряслось?" спросил его Морган, заметив, как тот бледен. Из-под машины уже лез, разрывая рубашку о выступы джипа. Он поднялся, и стало видно, что на нём лица нет. По щеке и шее ручейками стекала кровь. «Он жив!» — прошипел итальянец с давленным голосом. «Я слышал, как он там шевелится!» Морган поежился. «Ничего», — сказал он после паузы. «Теперь он уже не сможет врубить радио и заклинит замок. Эти кнопки работают от аккумулятора. Как же им еще работать? А ну-ка, джипа, откроет шторку. Пора добраться до этого парня». «Нет, нет!» — отшатнулся тот. «Только не я. У него же пушка, правда?» Я открою шторку, а он меня прикончит. Морган промолчал и заглянул в переднее окно трейлера. Машина в этот момент замедлила ход, приближаясь к хайвею. Когда Кицен притормозил, стал виден отрезок шоссе, по которому быстро двигался плотный поток машин. Если парень в кабине броневика начнёт стрелять, то выстрелы услышат снаружи, и как с этим быть, пока непонятно. Лучше подождать, Фрэнк, послышался голос Блэка. Тут всегда до хрена полиции на этом хайвее. Не дай бог начнётся стрельба. Ладно, подождём. Джип всё ещё дрожа, облегчённо вздохнул и присел на корточки. Он достал из собой платок и принялся вытирать кровь с лица и шеи. Фрэнк пробрался к кабине броневика и приложил ухо, прикрывавшее окно станной шторки. Внутри было тихо. постояв так несколько секунд, морган обернулся к блэку. Мне хрена не слышно. Ты точно его засёк? Ну да. Он там двигался, шевелился. Джепа развернулся в другую сторону морган. Какого чёрта расселся? Иди взгляни на машину сзади. Чем скорее начнём, тем быстрее доберёмся до денег. Итальянец поднялся и протиснулся мимо моргана к задней стенке броневика. Биоактив к тем временем снова двинулся вперёд. Моргану были видны в окно машины, обгонявшие их по оживлённой шестиполосной дороге. Слава богу, кицун теперь двигался не быстрее 30 миль в час. Трейлер больше не трясло, дорога была ровной. Джип осмотрел заднюю стенку бронемашины, и сердце у него упало. Да так и есть, сделано на совесть. Дверца прилегала так плотно, что взломать её нечего было и думать. В центре дверцы располагался диск циферблата, такой же, как в обычных сейфах. Рядом с ним небольшое окошко, прикрытое непробиваемым стеклом. Сквозь окошко виднелась цифра. Если провернуть диск, эта цифра поменяется. Чтобы открыть сейф, нужно последовательно набрать заданную комбинацию цифр, а для этого нужен чуткий слух и ещё более чуткие и не дрожащие, как сейчас, пальцы. Ну как, спросил Морган. Он протиснулся и встал поблизости от джипа. Что-то непростое, ответил итальянец. Всё как я говорил. Чтобы подобрать правильный код, нужно уймы времени, а подорвать нельзя. Нет. Ты погляди, из чего дверца сделана, какой там взрыв. Будь побольше времени, я попробовал бы автогеном. Ладно, подбирай код, решил Морган. До кемпинга ещё минут 40 ехать. Давай, не теряй времени. Джипа посмотрел на него как на психа. Сейчас? Хот подбирать? Да как я буду это делать на ходу и при таком шуме? Я же слушать должен, а тут самого себя не услышишь. Морган дёрнулся был, но тут же взял себя в руки. Бок болел всё сильнее, и это было опасно. Он понимал, что не зачем торопить джипа. Лучше подумать о шофёре в кабине броневика. С этим парнем всё непросто, думал Фрэнк. присаживаясь на корточки. Дело может быть сложнее, чем казалось. Морган стукнул кулаком по становой обшивке. Там же миллион баксов, сказал он. Вы только подумайте, вот здесь, за этой долбаной стенкой миллион надо в до них добраться, во что бы то ни стало. Кицин всю дорогу думал только о том, как плавнее вписаться в изгибы дороги и даже не поворачивал голову к Джини. Но теперь Бьюик выехал на широкое и ровное шоссе, и шофер мог немного расслабиться. Джинни сидела, откинувшись на спинку кресла, и поглядывала на проносящиеся мимо машины. Она была все еще очень бледна и зажимала руки между коленей, чтобы скрыть дрожь. А Китсон все думал о парне в кабине броневика. Страшно было даже вообразить, что придется лезть туда и вытаскивать тело. может, он всё-таки успел включить радиосигнал, и тогда они несутся прямиком в лапы полиции. "Если тот парень включил радиосигнал", сказал он вслух, не в силах больше сдерживать рвущиеся наружу мысли. "То у нас ничего хорошего не ждёт". Девушка опустила голову. "Ну а что мы можем сделать?", спросила она. "Ничего", ответил Кицын без энтузиазма. "Ладно. Хорошо, что мы хотя бы не сидим там. в трейлере. Им должно быть не сладко. Слышишь? прервала его вдвуджини. Кицун расслышал вдали приближающийся звук полицейской сирены, и сердце его упало. Машины в чашевеся по скоростной полосе начали уходить вправо, уступая дорогу полиции. вой сирены нарастал. И вот Кицун увидел первую полицейскую машину. За ней двигались Четверо патрульных на мотоциклах, а потом ещё две машины. Они разрезали поток на скорости не меньше 80 миль в час. Джини и Алекс переглянулись. Похоже, мы вовремя свернули с той дороги, хрипло сказал боксёр. Девушка кивнула. Они продвигались вперёд. Однако через несколько миль стало ясно, что поток замедляется, а впереди машины еле ползут. Заблокировали дорогу, сказал Алекс. чувствуя, как стучит сердце. Тут нас могут накрыть. Главное спокойствие, ответила Джини. Машины перед ними совсем замедлились, потом встали. Пришлось долго ждать, прежде чем появилась возможность двинуться дальше. Кицун медленно передвигал Бьюик вслед за длинной вереницей машин. Ладони его вспотели. Полицейский заслон был уже хорошо виден. Две машины перегородили дорогу, оставив узкий проезд, возле которого стояли шестеро патрульных. Один из них наклонялся к окнам проезжавших машин и, кратко переговорив с водителем, делал знак: "Проезжайте". "Я буду с ним говорить", сказала Джинни. "Положись на меня". Китцун взглянул на неё. "Да. У этой девушки железные нервы. Интересно, что думает сейчас трое в трейлере?" Они же не видят, что дорога перекрыта и гадают, почему машина еле ползёт. Всё-таки большое счастье сидеть тут в бьюике, только бы джип снова не взлупил. Нервы Кицыны были на пределе. Машина приблизилась к полицейским. Джинни подобрала юбку повыше, чтобы открыть коленки и положила ногу на ногу, затем высунулась наружу. Патрульный оглядел её, и на его обветренной красной физиономии заиграла улыбка. На Кицуно он даже не взглянул. "Откуда едем, мисс?" спросила, опираясь на стенку Бьюика. Взгляд его выражал восхищение. "Из Дьюкаса", ответила Джинни. "У нас свадебное путешествие. А что у вас тут стряслось? Вы не видели по дороге бронированную машину фирмы U-Weling?" спросил полицеймен. "Она приметна, реклама сзади на кузове. Вроде нет", ответила Джинни и обернулась к Кицуно. "Милый, На мне попадалась такая машина. Кицуно отрицательно мотнул головой. Сердце колотилось так, что казалось, полицейский это слышит. "А вы что, потеряли броневик?" хихикнула Джини. Полицейский улыбнулся в ответ, не сводя глаз с её коленек. «Да "Неважно", сказал он. "Приезжайте. Желаю хорошо провести медовый месяц". Он взглянул на Кицуно и подмигнул. "Всё будет тип-топ. Вперёд, братишка". Бьюик тронулся с места. Быстро миновал блокпост и выбрался на пустую дорогу. Фух, выдохнул Кенсон. Он вцепился в руль так, что побелели костяшки пальцев. "Ну ты даёшь. Как ты его, а?" Джинн расправила юбку, прикрыв колени и пожала плечами. "Вашему брату только и нужно показать, что не будь и делай с вами что хочешь", сказала она, доставая сигареты. "Курить будешь?" "Ага". Джинн прикурила сигарету и передала ему. На муштке осталась её помада, и это было ужасно приятно чувствовать, что её губы касались этой сигареты. Затем Джини закурила сама. Следующие 10 миль проехали молча. Потом девушка скомандовала: "Сейчас, сворачивай направо. Эта дорога ведёт к озеру Фаун". Кицунки внул. Впереди показался вертолёт, летевший не выше 100 метров над дорогой. "Гляди, гляди!" Вертолет с шумом промчался над Бьюиком и трейлером. Быстро они взялись за дело, заметила Дженни. Она посмотрела на часы. 10 минут первого. Всего 3 четверти часа прошло с того момента, как они остановили броневик на дороге, а кажется, прошла целая жизнь. Морган, Джип и Блэк тоже услышали свист ветра от промчавшегося вертолёта. Джип усёжился, понимая, кого это ищут. Пока проходили через блокпост, трое грабителей в трейлере лежали на полу. Морган держал на готове револьвер, готовясь стрелять, если кто-то из копов сунется в трейлер. Когда Бьюик стал набирать скорость, все немного расслабились. Морган расстегнул пиджак, повязка, наложенная Джинни, намокла от крови. Значит, рана опять кровоточила. Эду хотелось как-то загладить свою вину. Он поднялся и, переступив через джипа, Вытащил из шкафчика санитарный пакет, взятый по настоянию Морgana. "Давай, Фрэнк, я тебя перевяжу", предложил он. У Морgana кружилась голова. Сколько же крови он потерял. "Ладно", кивнул он и прислонился к стенке трейлера. Джип поглядел на него с ужасом. Если Фрэнк помрёт, что будет с ними? Никто не проявлял такой решительности в трудной ситуации, как Морган. Без него они пропадут. Блэк присел на корточки рядом с главарём и принялся за дело. Через пару минут новая повязка остановила кровотечение. "Ну вот, теперь всё в порядке", сказал он, вытирая губы тыльной стороной ладони. "Выпить хочешь? Давай, давай", буркнул Морган. "Самое время праздновать, особенно тебе". Эд прихлёснул виски в три стаканчика и не разбавляя протянул товарищам. Не успели они выпить, как Бьюикс вернулся с шоссе. И трейлер начал подскакивать и раскачиваться на грунтовой дороге. Все быстро закончили с выпивкой. Моргана приложила о пол трейлера, и у него вытянулось лицо от боли. Чуть погодя, Бьюик стал замедляться и, наконец, остановился. Повисла пауза. Затем задняя стенка трейлера поднялась, и внутрь заглянули Джинни и Алекс. «Живы?» — озабоченно спросил боксер. Вид у Моргана был совсем не важный. Франк увидел, что они свернули с дороги и находятся в еловой роще. Дорога осталась в футах в 30. Совершенно пустая, она изгибами поднималась на холм и миль через 6 выводила к озеру Фаун. Снова послышался гул вертолёта. Морган насторожился. Надо было смытаваться. Этот парень всё ещё жив, сказал главарь Кицуну, показав большим пальцем на кабину. Надо его вытащить. Почему бы не здесь? Закрой трейлер, мы сами справимся. А ты давай сними колесо у Бьюйка и возись с ним, сделай вид, что прокололо и теперь чинишь. Если кто-нибудь подъедет, сразу стучи по стенке трейлера. Дженни, а ты сядь на обочине. Корзинку с едой возьми и делай вид, что готовишь пикник. Всё по местам. Блэк с мрачным видом протянул Дженни продуктовую корзинку. Пицен было шараша А что ты с ним сделаешь, спросил он. Морган зловеще усмехнулся. Сам подумай, ответил он. Давай, закрывай трейлер и вперёд, делай, что сказано. Эй, эй, эй, постойте, закричал вдруг джипа. Я в этом не участвую. Мы так не договаривались. Я брался только замок открыть. А ну закрой рот, крикнул главарь и тут же наставил на итальянца револьвер. Ты откроешь гребаную дверь в кабине. Откроешь, как миленький, или я вышибу тебе мозги. Джипа в ужасе отшатнулся. — Нет, Фрэнк, нет. Он умоляюще сложил руки. — Пожалуйста, отпусти меня. Морган обернулся к Китсону. — А ты что тут стоишь? — Закрывай трейлер и снимай колесо. Трясущимися руками Алекс захлопнул заднюю стенку трейлера. Тяжело дыша, он открыл багажник Бьюика и вытащил оттуда домкрат. Морган тем временем говорил итальянцу спокойным, ровным тоном. «Послушай меня, Джипа. С этой минуты ты начинаешь отрабатывать свою долю. Пока мы тебя не трогали, но с этой минуты... Держись. А ну давай! Надо открыть гребаную дверь в кабину!» Задыхаясь, Джипа приблизился к дверце броневика и стал ее осматривать. Блэк поглядывал то на него, то на Моргана. Открыть дверь было не трудно. В отличие от сейфа, она тут не прилегала в плотную броню. Морган это тоже быстро понял. "Тащи монтировку и кувалду", приказал он. "Сейчас скроем". Джипสะ дрогнулся, вообразив, что будет, если дверь взломают. "Так ведь этот парень внутри", хрипло проговорил он. "Ведь он там наготове". Сразу застрелит. А ну делай, что сказано, рявкнул Морган. Джип открыл шкафчик с инструментами и взял оттуда монтировку и кувалду. Руки у него дрожали так, что он чуть не выронил инструменты. "Ну же, ну!" подгонял его главарь. "Чего ты трусишь, слизняк?" "А если он меня пристрелит, кто тогда откроет сейф?" выплюнул Джип. Это был его последний козырь. Фрэнк глубоко и печально вздохнул. — Ладно, баба, давай мне инструменты, — решил он. — Но я проучу и тебя, и твоего приятеля Эда. Думаете, получите столько же, сколько другие? Вот погодите. Джипа в этот момент рад был бы отдать всю причитавшуюся ему долю, чтобы убраться подальше из этой жуткой стальной коробки к себе в мастерскую, в сарайчик, который он называл своим домом. Морган выхватил у него инструменты и к джипу попятился. Фрэнк вставил монтировку в щель между стальной шторкой и окном и загнал её поглубже ударами кувалды. Шторка немного отошла от рамы. Морган продолжал колотить. Рычаг ушёл вглубь на 10 см. Главаряд бросил кувалду и обратился к Блэку. Ну что? Ты тоже слышишь? Тот вытащил револьвер из наплечной кобуры и встал рядом с Морганом. «Если ты свое дело сделаешь, я сделаю свое», — объявил Эд с самым решительным видом. «Боишься долю потерять?» — язвительно усмехнулся главарь. «Кончай с этим, Фрэнк. Открывай кабину. Я его сделаю». Морган хотел уже было налечь всем телом на монтировку, но тут в стенку трейлера трижды постучали. «Едет кто-то!» сказал Фрэнк. А ну всем молчать. Блэк придвинулся к окну и поглядел через занавеску. В нескольких метрах от сидевшей на обочине Джинни затормозила ещё одна машина с трейлером. Из машины выбрался добродушного вида загорелый толстяк. На заднем сиденье находились женщина и мальчик. Они не отрывали глаз от Бьюика и трейлера. "Девушка, у вас что-то случилось?" спросил толстяк. "Помощь нужна?" Я смотрю, у вас шина лопнула. Дженни улыбнулась в ответ. Да нет, ничего страшного. Муж справится. Спасибо, что предложили. Вы на озеро Фаун едете? Не отставал проезжий. Точно. И мы тоже. Я там был в прошлом году летом. А вы там бывали? Дженни отрицательно поматала головой. Ну, вам там точно понравится. Всё по высшему классу и обслуживание и всё. Меня зовут Фред Бредфорд. Вот, познакомьтесь, моя жена Милли и Фред младший, наш сынок. А у вас есть дети? Джинни рассмеялась и, наблюдавший эту сцену Блэк поразился, до чего естественно у неё это получилось. Пока нет, сквозь смех отвечала Джинни. У нас пока только свадебное путешествие. Бредфорд хлопнул себя по бёдрам и добродушно расхохотался. Этот открытый смех поразил тех, кто был в трейлере. «Да вы что, вот это да! Милли, ты слышала? У них свадебное путешествие, а я, дурачина, спрашиваю, у вас дети есть?» Женщина в машине неодобрительно нахмурилась. «Перестань, Фред!» — оборвала она его. «Ты смущаешь эту леди!» «Да, точно!» — улыбнулся Брэдфорд. «Вы уж извините, миссис. Как вас зовут?» «Харрисон», — ответила Джинни. Ой, извините, что муж не подошёл, занят починкой. Ничего, ничего, замахнул руками Фред. Ещё увидимся, наверное, в любом случае, счастливого свадебного путешествия. Спасибо, ответила девушка. Мужчина сел в свою машину и, помахав рукой на прощание, уехал. Морган и Блэк мрачно переглянулись. Если этот парень начнёт палить, они услышат выстрелы, сказал Блэк. Наплевать. — ответил Морган. Ему было так плохо, что он уже ни о чем не заботился. — Тут в лесу наверняка охотятся. Пусть думают, что это в дичь палят. И он снова взялся за рычаг. — Вперед! Надо с ним разобраться. Из-за окна послышался голос Китсона. — Что там у вас? Морган приподнял окно на пару сантиметров и ответил. — Стой там, где стоишь. твоё дело предупредить, если кто-то появится, а мы его сейчас сделаем. Алек почувствовал, как в горло что-то подступает и шагнул назад. Морган опустил окно и кивнул Блэку. Готов? Ага. Морган налёг на рычаг монтировки и джипа закрыл лицо ладонями. Часть вторая. Дэйв Томас Шофер бронемашины лежал на полу в кабине. Боль в раздробленной челюсти была невыносимой, но он стоически терпел и не сдавался. Пуля Моргана прошла до скулы. От блевого шока он надолго впал в забытье. Очнувшись, Дэйв понял, что потерял много крови. Происходящее было не совсем понятно. Машина почему-то двигалась, хотя никто ею не управлял. Расчитывать надолго вперёд Дейв не мог. После такой кровопотери не выживают. Но смерть его не пугала. Всё равно, даже если случится чудо и он выживет, эти раны не залечишь. А выглядеть как придурок да ещё, наверное, не иметь возможности говорить, ну уж нет. Спасибо. Весь интерес к жизни у Дейва сосредоточился на вопросе: от чего же машина движется? Поразмыслив, он решил, что бандиты, вероятно, поместили броневик в какое-то другое транспортное средство. Да, придумано не вглупо. Но и не слишком умно. Стоит ему нажать на кнопку радиосигнала, и полиция пойдет по следу машины, как бы хитро ее не спрятали. Он знал, что именно это и нужно сделать. Передатчик находился прямо над его затылком, и чтобы до него дотянуться, требовалось повернуться на бок, и поднять руку над головой. Однако повернуться означало причинить себе невыносимую боль, только пока лежишь неподвижно, она еще более или менее терпима. Поэтому Дэйв лежал с закрытыми глазами и пытался вспомнить худое волчье лицо человека, который выстрелил в него. Кто он? Девчонка в спортивной машине тоже из этих. План у них, надо признать, был отличный. катастрофа выглядела натурально. Хорошо, что Майк Дирксен, охранник, не купился на обман, опозвонил в агентство и доложил о Баварии. Иначе в агентстве решили бы, что их сделали как щенков. А так хотя бы было получено разрешение выйти и узнать, в чём дело. Правда, ни к чему хорошему это не привело. Но надо же такая красотка, думал в полузабытьи Дэев. связалась с такими отчаянными парнями. Она напоминала немного Кэрри, его 13-летнюю дочку. Волосы такие же. Правда, Кэрри не такая симпатичная, но кто знает, может и вырастет красавицей. Тут никогда не угадаешь. Дочка его обожает, называет «героем». Все время говорит «папа, у меня герой», водит броневик с деньгами. Да, вот видела бы она меня сейчас тут на полу. Ничего даже не попробовал сделать, чтобы защитить броневик. А теперь не хватает духу даже перевернуться. Какое ж тут герой. Сделать можно было две вещи. Во-первых, включить радиосигнал, а во-вторых, нажать кнопку, которая закренит циферблат сейфа. Эта кнопка возле руля. Значит, чтобы до неё добраться, надо сесть и наклониться вперёд. Страшно даже подумать, какая боль его ждет. Но Кэрри сказала бы, что он должен спасти броневик. Вот Хэрри, жена та, решила бы иначе. Она поняла бы, каково ему приходится. Но Кэрри так высоко его ценит. Для нее он перестал бы быть героем, если бы не попытался спасти машину. Да и агентство ждет от него того же. Если предпринять сейчас усилия, то они могут раскошелиться и помогут жене и дочке. Не наверняка, конечно, не скажешь. Но если бандиты взломают сейф, то в агентстве решат, что он Дэвид Томас не выполнил свой долг. А если выполнит, то когда дойдёт до выплаты пенсии семье, будет другое дело. Совсем другое дело. Ну что ж. Надо сделать усилия. Главное радиосигнал. Это прежде всего. Надо всего-то перевернуться и дотянуться до кнопки. Она прямо над головой. Нажать её, и через полчаса за ними будет гнаться целая стая патрульных машин, а ты будешь герой, Дейв. Ну уже подумаешь, немного больно. Однако, прежде чем пошевелиться, ему пришлось несколько минут собираться с духом. А чуть двинулся, пронзила такая боль, что он опять потерял сознание. Лежал какое-то время неподвижно, почти касаясь рукой педали сцепления. В чувство Дэйва привели громкие звуки, кто-то колотил в дверь кувалдой. Прямо перед глазами у него была штальная шторка на окне со стороны водителя, и теперь там сквозь щель виднелась полоска света. Дэйв напряг зрение и увидел, кто-то вгоняет в зазор между шторкой и рамой железные штыри. Значит, решили меня прикончить. Ну что ж, так-то и моей быть. Только я прихвачу на тот свет кого-нибудь из них, если получится. Вот самое малое, что сейчас можно сделать. И за майкой можно посчитаться. Хорошо бы уложить двоих, но позиция такая, что дай бог хоть в одного попасть. Преодолевая слабость, он потянул револьвер из кобуры. Когда стреляли, вытащить его не было никаких шансов. Кольт автоматический, 45-го калибра, показался очень тяжелым. тяжёлым. Чуть не вырнял его. С усилием положил кольт рядом с собой справа. Приподнял и нацелил в окно. Теперь добро пожаловать, гад. Есть чем тебя порадовать. Так давай, быстрее. Не совсем немного осталось, так что потопись. Тут он услышал, как кто-то хрипло сказал: "Едет кто-то. А ну всем молчать". Повисла долгая пауза. Дейв почувствовал, что сознание уже покидает его, но невероятным усилием воли ему удалось побороть обморок. "Торопись, поторопись", бормотал он с каждым выдохом. Тут донеслось ещё одна фраза: "Если этот парень начнёт палить, они услышат выстрелы", другой голос ответил. "Наплевать. Тут в лесу наверняка охотятся. Пусть думают, что это в дичь палят. Вперёд. Надо с ним разобраться". Ривалвер становился всё тяжелее и тяжелее. Дейв понял, что вот-вот перестанет целиться в окно. Но нет, надо дождаться, когда они взломают. Тогда можно точно попасть в корпус. Дейв услышал, как монтировка заскрепела по стали. Видно, кто-то с той стороны навалился на неё всем телом. От боли было трудно дышать, но Дейв напрягся как пружина. Он был полон решимости, как загнанный в угол разъярённый лев. "Возьми другой рычаг и помоги", раздался голос. В щель просунулась ещё одна монтировка. Снова скрип, а потом треск, и шторка отлетела. Морган и Блэк отшатнулись от открывшегося окна. Они стояли по сторонам и прислушивались. Ничего не было слышно. Бандиты переглянулись. "Думаешь, хитрит?" — спросил Эд, переводя дыхание. — Может, — ответил Морган. По-прежнему, держась подальше от окна, Морган протянул руку внутрь и нащупал ручку двери. Дэйв следил за ним сквозь полузакрытые веки. Палец на спусковом крючке чуть напрягся. Морган распахнул дверцу кабины. Она откинулась в ту сторону, где стоял Блэк, и тот не мог заглянуть внутрь. Главарь быстро согнулся, Заглянул и тут же отпрянул. Он успел разглядеть человека на полу. Глаза у того были закрыты, а лицо цвета мокрой глины. Морган выдохнул сквозь зубы. Всё нормально, сказал он Блэку. Он помер. Ещё не до конца, приятель, мысленно ответил Дейв. Сейчас убедишься. Почти помер, но не до конца. Он собрал всю волю и поднял револьвер. Тот весил не меньше тонны. Повернул ствол в сторону двери, где показался Морган. Морган направил револьвер на водителя, но это была скорее мера предосторожности. Фрэнк был уверен, что тот мёртв. Надо бы его вытащить и закопать, сказал Морган Блэку. Тот как раз наклонился и заглянул внутрь, пытаясь разглядеть водителя. Дейв открыл глаза. Осторожно. Завопил Блэк, пытаясь поднять револьвер, однако помешала дверь. Дейв и Морган выстрелили одновременно, и два выстрела слились в один звук. Пуля Моргана попала водителю в горло и убила его на месте. Пуля Дейва попала Моргану в живот, и тот рухнул на колени и завалился в кабину головой и колени в рогу. Джип пронзительно вскрикнул. Блэк поначалу словно окаменел. Потом он рванул дверь кабины, попав в Моргану по ногам, протиснулся внутрь трейлера и перевернул главаря на спину. Глаза Моргана уже стекленели. «Не вышло», — пробормотал он чуть слышно. «Удачи, Эд. Удачи. Тебе понадобится. Вам. Всем». Блэк выпрямился, он поймал себя на мысли, что если они все-таки доберутся до денег, то на каждого теперь придется... по 250 тысяч долларов, ведь их осталось всего четверо.